Потом разговор продолжался еще минут 15, и Эдди полагал, что и в эти минуты было сказано что-то важное, но все решилось именно в тот момент, когда он назвал Тауру фамилию, записанную его трижды прадедушкой на листке бумаги за 14 лет до начала Гражданской войны. Во время этой беседы мнение о тауре у Эдди сложилось самое негативное. Нет, конечно, он проникся к нему определенным уважением, как проникся бы к любому, кто сумел продержаться 20 секунд против громил Балазара. Но, в принципе, Тауэр ему не нравился. Чувствовалось с нем какая-то сознательная глупость. Эдди подумал, что к этому приложил руку психоаналитик, который говорил тауру что тот должен сам заботиться о себе, быть капитаном собственного корабля, ковать собственное счастье, уважать собственные желания и так далее, и так далее. Полный набор дежурных фраз и терминов – призванных убедить человека, что быть эгоистом – это очень даже хорошо. Более того, благородно. Так что Эдди не удивился, когда Тауэр признался ему, что Эрон, его единственный друг, удивлял как раз наличие этого друга. Такие люди никак и никогда не могли войти в Катет, стать его частью, и Эдди тревожило, что их судьбы оказались так крепко повязаны. «Ты просто должен доверять, Каа». «Для того Кай существует, не так ли?» Так-то ну так, но Эдди это определенно не нравилось.